Глава 2. Фабиана Ковали. Что здесь происходит? ворвался в мою жизнь суровый мужской голос, прямо на духом. Я подняла взгляд. Вот это был он, совершенно точно. Он был высокий, выше меня почти на голову. У него были широченные плечи, широты добавляла накидка, но даже без неё было заметно, что там ого-го. Да и силушки, судя по тому, как легко он поймал меня на бегу, и даже некачаные усы. Ему тоже отмерили прилично и внешностью не обидели. Вид Ньор Ричи имел аристократический. Волнистые волосы смягчали жесткий контур челюстей и скул. Огромные глаза вишни, черные брови в разлет, нос с легкой горбинкой и тонкими нервическими ноздрями, чувственные губы бантиком, которым позавидовала бы любая барышня, ямочка на подбородке. Не мужчина, а полуношная мечта одинокой немфетки. Но выражение этого совершенного лица было холодным, как лягушка по весне. И брезгливым. Он смотрел на меня с видом лягушки, которая засыпала осенью в приличном, чистеньком болоте с ковшинками, а очнулась в грязи по самые уши. Фу, фу, таким быть. Такую внешность, так бездарно просидеть в канцелярии инквизиции. Так что здесь происходит? Повторил свой вопрос Ниор Ричи, встёгивая меня за шкирку, будто это я была нашкодившим котёнком. Огонька, понятно, и след простыл. А здесь? А, котика воспитываю, заискивающе улыбнулась я. А вы как? я показала в сторону двери и лавки. Вообще-то он оказался на личной территории, куда можно было проходить только по разрешению или ордеру. Полагаю, что я не слишком нагрешила за год, дабы ему сразу выдали ордер. Услышал вопли и топот, думал, вас нужно спасать. Позвольте представиться. Главный инквизитор отдела по надзору за безопасностью в сфере магического предпринимательства Габриэль Ричи. Он коротко по-военному кивнул. Вы, наверное, замёрзли, Дёр Ричи. Так похолодало на улице. Я поёжилась, кутаясь в безрукавку. Идёмте, я вас чаем горячим напою. Нужно дать немного времени, чтобы в лаборатории хоть чуть-чуть проветрилось. И главное, огонька туда не пускать. Нюрин и таковали. Я явился с официальной проверкой вашей деятельности в соответствии с параграфом. Это очень интересно. Ну так вы заодно и кухню проверьте. Вдруг я там неуставной деятельностью занимаюсь. Подпольное зелье варю, например. Лицо проверяющего дрогнуло. Видимо, он так и думал, по крайней мере, предполагал. Так вы и проходите, проходите. Вешалка вот, плащ свой можете оставить. Я при исполнении. Несколько растерялся сеньор Риччи от моей прыти. Так я же и не против. Чаю выпьете, согреетесь, а потом мы и проверять. Но если хотите, можете сначала в лабораторию, а потом чаю. Можете вообще без чая. Вы же главный, знаете, как оно должно быть. Я снова изобразила подобострастие. У меня-то в первый раз. Если я что-то не то делаю, так вы скажите, исправлюсь, а то я по-простому изобразила всю невинность, юность и неопытность, на которые была способна. И особенно те, на которые способна не была. Кажется, инквизитора проняло, хотя это же цепной пёс. Он наверняка не принимаемый. Наверное, просто решил воспользоваться ситуацией и доверчивостью поднадзорной. Я быстро выскочила в лавку, чтобы закрыть входную дверь и повесить табличку. Когда вернулась, инквизитор уже повесил на крюк накидку. Под ней прятался форменный китель, на котором красовались награды. Вот ведь гад. Выслуживается ради побрякушек. Пошёл бы да и накупил себе бирюлик. Нет, он за счёт нас, наших нервов. Фу, одним словом. Я показала ему рукой направление, чуть поклонившись от якобы избытка почтительности, а когда он прошёл, сунула нос в лабораторию, дабы убедиться, что котейки там нет, и прикрыла дверь. Огоньку там точно не место, и, что главное, не время. Кухонька у меня в доме небольшенькая, но очень уютная, на мой вкус. Очень в ведьмовском стиле, пучки трав развешаны, аромат такой. В плетёных корзинках на полках тыквы, пряности, мёд в бочоночке. «Свежие булки с маком под тряпицей на столе?» «Вы, если что, не стесняйтесь!» С видом юродивого предложила я, разжигая огонь под котелком с водой. «Чувствуйте себя как дома!» Ньер, присявший к столу, скривился, будто я подсунула ему пиявок под нос. «А я же от души!» «Почти!» Однако он встал и пошёл осматриваться. «А вам какого чаю? Хотите, я вам свой любимый успокоительный сделаю?» «Вы, Ньюрито, на что намекаете?» Инквизитор, который в этот момент, заложив руки за спину, инспектировал полки, обернулся. "На то, что в последнее время я пью много успокоительного", с тем же безмятежным выражением ответила я. "Проверку ждала. У меня же в первый раз, боязно. Но вы, кажется, таким заботливым, таким великодушным, кажусь, вмешался в мою тераду, Ньор Ричи. Ну, не хотите, тогда могу стимулирующий Зачем меня стимулировать? всколыхнул с инквизитор, как петух при виде соперника. С чего вы взяли, что мне это надо? У, как всё запущено, такой красивый и с такими проблемами. Понятное дело, что у цепным псом стал. Не бойся по ночам воет. Конечно, не надо, всё у вас просто замечательно работает, стала утешать я. Вы сейчас вообще о чём? возмутился Ниор речи. О обо всём, на всякий случай испугалась я. «Ну, тогда я вам сейчас просто согревающее сделаю для профилактики простуды, а? Ну, осень, холода, всё такое». «Ай, делайте уже, что хотите», — отмахнулся он. Я набрала листиков прямо с висящих пучков, обдала кипяточком, чтобы промыть, и запарила. Инквизитор следил за моими действиями с пристальным вниманием. Ещё бы контрольные весы поставил. «Ах да, это же не с надобье и не на продажу. С-с-с, какая жалость!» Ну вот, готово, уведомила я. Прошу к столу. Я разлила по пиалам мёд диких пчёл. Мне он нравился лёгкой горчинкой и терпкостью. На всякий случай, начал Ньор Ричи. И если вы думаете, что таким примитивным способом меня можно подкупить, я не думаю. А вот в это я верю. Он размашисто направился к мойке и взял одну с кружек. Не возражаете? Нет, что вы, берите, что хотите. Я взяла себе другую и села к столу, по привычке поджав ногу под себя. Потом опомнилась и села как положено. Мы оба стали пить чай. В воздухе повисла неловкость, которую разрушило появление огонька. Он вошёл, сел посреди кухни и начал деловито намывать мордочку. «Чувствуется порода», — сделал комплимент инквизитор. «Как его зовут?» «Кис-кис». «Очень остроумно. Я про кличку спрашивал, а про кис-кис как-нибудь сам бы догадался». Очень сильно сомневаюсь, что котёнок откликнулся бы на имя Теофраст Гагенгейм фон Тротел, и уж тем более на имя Огонёк, как его стали называть со вчерашнего вечера. А вот на кис-кис в исполнении Йора Речи он отреагировал. Сначала неуверенно повернул голову на страже Фуше, будто сомневаясь, что его действительно звали, а потом грациозно перетёк к ногам гостя и потёрся о сапоги, и без того блестящие. Главное работает, показала я рукой на результат. Огонёк, видимо, воспринял мой жест как приказ, или просто так совпало, но в следующий момент он уже устраивался на коленях у гостя, призывно мурча, в смысле, призывая погладить. Котики они всегда добрых людей чуют. Не могла я удержаться от шпильки, прикрытой маской простодушия. Он у вас не кусается? От пилин-квизитер из кружки. Не знаю, пожалуй, я плечами и откусила кусочек от свежей булочки. Это как Меня пока не кусал, а как он ведёт себя в отношении других, мне неизвестно. Посмотрим, оптимистично закончила я. Но, знаете ли, почему-то возмутился сеньор и попытался спихнуть Огонька с себя. Котику это не понравилось. Видимо, несмотря на замороженную физиономию и ледяное сердце, колени у инквизитора оказались тёплыми и удобными, хотя поверить в это сложно. Огонько тробно завыл и вцепился в толкающую его руку. «Будем искать в ситуации что-то хорошее. Теперь я знаю, что огонёк кусается». Всё остальное было плохим. Нью-Йор зашипел, сбросил с себя кота и замахнулся ногой, чтобы врезать ему пинка. Я едва успела схватить огонька на руки. Котёнок вжался в меня и дрожал от страха. Инквизитор размахивал рукой. Когда Нью-Йор Ричи заметил на ней бордовые потёки, он побледнел и сел обратно на стул. К постельным проблемам у него ещё и боязнь крови. Вот же бедолага! Но котик-то, зачем пинать? Давайте я перебинтую. Пodarvalas я вместе с котом в комнату. Вернулась одна, но с бинтом и настойкой черноголовника для обработки раны. Он у вас бешеный, возмущался инквизитор, отвернувшись от руки, которую я перевязывала. А уж кто бы говорил? У него все прививки сделаны, могу паспорт показать, возразила я. Хотелось добавить: надеюсь от вас не заразиться. Жаль мне в моей ситуации. «Я буду жаловаться в службу защиты фамильяров. Я тоже буду жаловаться, что вы хотели его пнуть. Он меня укусил. Конечно, он был прав, но я же не могла вот так взять и признать вину огонька. Вы пытались его спихнуть. Вот вам бы понравилось, если бы вы пригрелись у кого-то на коленях, а вас спихивают. Нью-Рита, я не в состоянии представить, что могу пригреться на чужих коленях», — едко отреагировал Нью-Ричи. «А вот вы абсолютно запустили котёнка». Я вынужден покинуть вас. Мне необходимо принять лекарство. Он встал и придерживаясь за стену, направился в прихожую. Я просто ещё не успела, обогнала я инквизитора и встала на нашу с котиком защиту. О вас было целых 2 месяца. Он снял с вешалки плащ. Что вы с ним сделали? Плащ был разорван на ленточки, будто на него напала стая диких собак. Это не я, мой голос сорвался на писк от ужаса. «Я догадываюсь, что не вы. Где эта мохнатая дрянь?» «Я не знаю. Где-то там». Я показала на комнату, куда утащила огонька. «Но на его месте я бы сейчас забилась в самый дальний угол и на кис-кис не реагировала». «Вас нужно лишать фамильяра», — рычал Ричи, проводя рукой над полой плаща. Лоскутья на глазах срастались в полотнище. «Ничего себе! У него магический резерв!» «Но нет в мире совершенства». «Да, я только вчера его купила». «Не врите». «От него отказались». Тут Ньюр Ричи медленно обернулся ко мне. «И я купила, со скидкой. Уже не так уверенно закончила я». Ньюри таковали. «Вы действительно такая эпическая ду... Малей, что умнее всех?» «Ну, по факту, да, так и есть. Эпическая ду... мала. В следующий раз буду думать лучше. У него просто психологическая травма» возразила я, чтобы хоть как-то замаскировать собственную эпическую способность думать. Он просто избалованный кот, которому нужна крепкая рука, приют и ласка. Нёрит, а молчите. Нёр речи выставил вперёд растопыренную пятерню, будто хотел заткнуть мне рот. Помните, что завтра я ивлюсь с проверкой. Дайте мне хоть какой-нибудь шанс сохранить беспристрастность. Всего доброго. Он ушёл. Я побрела в кухню и плюхнулась на стул. Вот я молодец. Ко мне подошёл безобразник-огонёк и стал тереться о ноги с виноватым видом. Ещё один. Молодец. Я взяла со стола кружки и понесла их к мойке. И только тут вспомнила, что не домыла их, когда принесла из лаборатории. Я сползла на пол, пытаясь вызвать в памяти, на чём я остановилась. По всему выходило, что вымыть я успела только ту кружку, из которой пила сама. А вот ту, из которой пил Нью-Йор Ричи, нет.